50. Синтия «Как ты сказал, Эндимион? Все это было во имя любви?» Эндимион «Да, сударыня, но потом боги наслали на меня ненависть женщины» Джон Лили, Эндимион или Человек на Луне Неделю спустя Страйк никогда прежде не бывал дома у Робина Мэтью в Илинге. Ему с трудом удалось заставить Робин не выходить на работу и отлежаться после небольшого сотрясения мозга и железной хватки душительницы. «Робин», — терпеливо внушал он своей помощнице, «мне так или иначе пришлось закрыть контору. Вся Денмарк-стрит запружена репортерами. Я перекантуюсь у Ника с Илсой. Но он не мог уехать в Корнуолл, не попрощавшись. Когда она открыла дверь, он к своему немалому облегчению отметил, что кровопотеки у нее на лбу и на шее уже выцвели до бледно желтой голубизны. «Как себя чувствуешь?» — спросил он, вытирая ноги о коврик. «Отлично», — сказала она. Квартирка оказалась маленькой, но уютной. Здесь пахло ее духами, о которых он раньше как-то не думал. Видимо, после ее недельного отсутствия он стал более восприимчив к этому аромату. Робин провела его в гостиную, где стены были выкрашены в цвет слоновой кости, совсем как у Кэтрин Кент. А в кресле, обложкой кверху, лежал привлекший внимание страйка Том. Допрос, как следственное действие, психология и практика. В углу стояла небольшая елка, украшенная белыми и серебристыми шарами, как голые деревья по периметру Слоунсквер хорошо заметные на газетных фотографиях разбитого такси. «Как Мэтью это пережил?» — спросил Страйк, опускаясь на диван. «Не могу сказать, что прыгала от счастья», — усмехнулась Робин. «Чаю?» Она знала, какой он любит. дигтярного цвета. «Рождественский подарок», — объявил Страйк, когда Робин вернулся с подносом и протянул ей невзрачный белый конверт. Робинс любопытством вытащила на свет пачку скрепленных степлером распечаток. «В январе пойдешь на курсы наружного наблюдения», — сказал Страйк. «Чтобы в следующий раз никто не заметил, как ты вытаскиваешь из мусорного бака пакетик с собачьим дерьмом». Она засмеялась от радости. Ой, «Спасибо. Спасибо тебе». «Нормальная женщина ждала бы цветов». «Я же не нормальная женщина». Угу, я заметил, сказал Страйк и потянулся за шоколадным печеньем. Это уже посылали на экспертизу? спросила она. Собачьи какашки. Естественно, В них полно человеческих внутренностей, она размораживала по мере надобности. В миске у Добермана тоже нашли следы, остальное хранилось в морозильнике. Господи! вырвался у Робин, ее улыбка исчезла. «Она — криминальный гений», — сказал Страйк. Прокралась в кабинет Куайна и подбросила за письменный стол две кассеты с лентой от своей машинки. Энстис Нехти согласился отправить их в лабораторию. Следов ДНК Куайна на них не обнаружено. Следовательно, Куайн к ним не прикасался, а значит, и не писал того, что на них отпечаталось. «Энстис не перестал с тобой разговаривать?» «Садит сквозь зубы». Ему не так-то просто со мной порвать. Он, как-никак, мне жизнью обязан». «Да уж, неловко вышло», — согласилась Робин. «Стал быть, следователи приняли твою версию целиком и полностью?» «Теперь, когда они знают, что ищут, им кажется, что это дело яйца выеденного не стоит. Года два назад Тассел купил себе точно такую же пишущую машинку. По кредитке Куайна заказала паранжу и веревки». Доставку оформила на то время, когда в доме находились рабочие. За столько лет у нее была масса возможностей наложить лапу на его визу. У нее в агентстве он оставлял пальто на вешалке и шел отлить. Ей ничего не стоило вытащить у него бумажник в машине, когда она после всяких мероприятий отвозила его, пьяного, домой. Она знала, что он ленится проверять счета и квитанции. У нее был ключ от дома на телгер Троуд. Сделать дубликат не составляло труда. Она изучила этот дом вдоль и поперек, знала, что там есть запасы соляной кислоты. Придумала блестяще, но перемудрила, — заключил Страйк, прихлебывая дегтярного цвета чай. Теперь, очевидно, сидит в психушке под надзором, чтобы не лишила себя жизни. Но ты еще не знаешь самую психопатическую подробность. — Куда уж больше? — настороженно спросил Робин. Как не ждала она встречи со Страйком, после событий недельной давности ее не отпускала слабость. С усилием распрямив спину, она собралась с духом и посмотрела на него в упор. — Она сохранила эту треклятую книгу. Робин нахмурился. — О чем ты?